и она стерпит даже присутствие Пинучи, у которой уже вырисовывался круглый животик. Но я вежливо отказалась. Я представила себе, чем обернуться эти два месяца в доме на море. Истерики, плач, ссоры с Нунцией, потасовки со Стефано, который будет приезжать на выходные, склоки с братом, который собирался навещать свою жену, бесконечные разборки с Пенуччей, издевательские замечания и бесчисленные взаимные оскорбления. «Нет, не могу», — решительно заявила я. «Меня мать не отпустит». Лила обиделась и ушла. Наша идиллия продлилась недолго. К моему великому удивлению, на следующее утро в магазин заявился Нино, бледный и исхудавший. Он сдавал экзамены, их у него было четыре. В воображении мне часто виделось волшебное пространство за стенами университета и образованные студенты, беседующие с убеленными сединами-мудрецами о Платоне и Кеплере. Поэтому я внимала Нино с разинутым ртом, время от времени вставляя «Да чего же ты умный!». Но едва представилась возможность, как я заговорила о его статье в кроноке Меридионале и о том, как она мне понравилась. Нино слушал меня, не перебивая, пока я сама не замолчала, не зная, что еще добавить. Вроде бы он остался доволен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 то я уволюсь и поеду с тобой.